Проблема заключалась в том, что она очень хотела влюбиться, и просто было скучно жить. голова ничем не занята. В общем, когда очень хочется, как известно, ну, Юлька влюбилась, влюбилась в женатого мужчину. Тот факт, что он женат и с детьми, ее не смутил. Все так живут. У всех любовницы. Так почему ж Юльке не быть одной из них? Тем более у нее такая страсть, и у него такая страсть, и причем тут скажите, на милость жена и дети? Он тоже работал с нами на одном предприятии. Только Юля в Москве, а тот начальником северо-западного региона и часто ездил в Москву из Питера в командировки. Приятный товарищ, лет сорока с небольшим. Возил Юльку на отдых, каждый раз приезжал с подарками. То есть такой приличный любовник, не олигарх, но все-таки. Юлька была безмерно счастлива. Однажды я даже слышал, как она пела что-то про любовь в туалете — Ну, знаете, такая захваченность чувством в самые первые месяцы, когда, наконец, отворили плотину, и понеслось. Она ко мне бегала советоваться и совершенно меня утомила, демонстрируя то белье, только что купленное для него, или новые духи, как ты думаешь, ему понравятся, или новые туфли на таких каблуках, на которых можно ноги исключительно задирать кверху, потому что ходить в таких, ну, никак невозможно. Я не могла не радоваться за нее. Сама ситуация при минимальном логическом анализе представлялась не сильно радужной, но уж больно Юлька была счастлива. И уже заодно это я говорила спасибо нашему доброму питерскому самаритянину. Ну так вот. Таня замолчала, продолжила. Однажды случилась досадная оплошность. Она пришла ко мне с сверкающим взором. Я автоматически поискала взглядом какой-нибудь пакет с новой шмоткой, но нет, все было много серьезнее. Она торжествуя показала мне тест на беременность, положительный. — И что ты будешь делать? — осторожно спросила я, пока она, сидя на моем столе, по девчоночи болтала ногами. — Как что? — Юлька распахнула глаза. — Скажу ему. — Знаешь, иногда нужен только повод. Ну, чтобы... — Юль, там же двое детей, — аккуратно напомнила я подруге. — Но а уже понесло. «Все хорошо», — сказала она, — «он сможет перевестись на работу в Москве, мы продадим мою квартиру и купим побольше рядом с парком». Ну, в общем, у нее было планов громадью, я, честно говоря, подумала, чего лезть с моим циничным рылом в ее калашный ряд. Может быть, я просто не в курсе, а на самом деле они уже регулярно обсуждают его будущий переезд в Москву?» и узнала, что ее питерский друг приезжает в следующий раз через неделю, и у нее будет время, чтобы приготовить романтический эротический вечер, во время которого она сообщит ему радостную новость. Пропущу, чтобы не утомлять вас подробностями приготовления, визит к разнообразным косметологам, маникюршам, очередной комплект белья, Ванильная свеч, пен для ванны, букет роз, рецепт буженины. Иногда я виню себя. Знаете, мне кажется, если бы я смогла спустить ее чуть-чуть с небес на землю, все случилось бы иначе. Но, помня пословицу «скажешь правду, потеряешь друга», да еще и не будучи уверенной в этой правде, я молчала, кивала, одобряла и делилась рецептами той самой буженины. Наконец наступил день ДМ. Я несколько раз пересекалась с Юльным любовником в коридоре офиса и на совещании, и все пыталась прочесть по его лицу, как он воспримет информацию, которая обрушится на него этим же вечером. Мне показался он мужчиной серьезным. Я думала, чем черт не шутит. Нам уж давно нужен новый директор».